Глава 107. Позднее в королевстве. После ухода Хаджми Шидзаку напоила кухи флаконом с амбросии, и он мгновенно пришел в себя. Когда Лилианна пришла в себя, она немедленно приняла командование и подавила хаос замке. Для ранних были созданы временные госпитали, и были отправлены люди на выяснение произошедшего. Было обнаружено, что Эри превратила около пятиста солдат своих марионеток, и все они исчезли без следа. за исключением расшеченных пулевыми отверстиями хаджами. Лилиана предположила, что они отступили с Фридом и уже находились где-то на территории демонов. Также и разведчики обнаружили магические круги из кристаллов маны, скрытые на близлежащих холмах, что объясняло, как Фрид незаметно перенес такую огромную армию. Короли и все высокопоставленные министры также были убиты солдатами Эри несколько дней назад. В настоящее время трон Хайлиха пустовал. Пока все не уляжется, Лилиане придется взять на себя ответственность. После же того, как утихнет весь водоворот событий, вполне вероятно, что принц Рэндалл будет коронован. Он пережил переворот во дворце и был в следующем очереди на престол. Самое насущное из проблем заключалась в том, что после хода демонов от Святой Церкви не приходило вообще никаких вестей. Во время боя не было ни священников, ни паладинов. То есть никто из них не показался после битвы. Люди начали волноваться уже потому, что епископ Эштар Ты уже не давал себе знать. Некому седовласному мальчишке было страшно любопытно узнать, как граждане отреагируют, когда обнаружат, что главный храм был разрушен, а все высокопоставленное духовенство убито напрочь. Слухи начали распространяться о том, что Ортахит спас всех людей, не спаслав им этот огромный стоп света в ночь битвы. И с тех пор большинство жителей стали только еще более наважными. Ирония всей этой ситуации не ускользнула от хаджами. Однако он придумал контрмеры, чтобы смягчить беспокойство людей. Лилиана чуть не потерял сознание, когда он отправил ей письмо с подробным описанием своего плана. Айка тоже не сдержалась, закрыла голову руками, застанав, когда прощала его содержимое. К сожалению, может и нет, они обе не могли выпустить на него весь свой пар, ведь он все еще не спустился с Божественной горы. Естественно, многие люди выступили за то, что поисковая группа отправилась на гору, дабы посмотреть, что произошло. Но все в столице были заняты восстановительными работами – И ни у кого не нашлось бы сил преуспеть в восхождении на восемь метров над землей. Лифт, который вел прямо к вершине, все еще не работал, так что подъем был единственным путем в гору. Останки Хиямы были обнаружены подалеку от внутреннего двора. Его тело было наполовину пожрано, давая понять, что его съели монстры после того, как Хаджими пнул его вон из внутреннего двора. Виднелись также следы борьбы, так что, скорее всего, съедали его заживо. Его левая рука полностью исчезла. И от на на мысль, что после того, как он потерял ее, то вскоре попытался доползти до безопасного места, где его, тем не менее, очень скоро сцапали и обгладали с головы до ног. Смерть настолько ужасна и болезненна, что никто из учеников не горел желанием знать тех подробностей. Разбирая обломки и следуя руины, до людей все быстрее доходило, как именно демоны захватили их врасплох. Правда всплыла на поверхность. Через пять дней после битвы большинство обломков было собрано, Поки и другие помогали Лиане в восстановлении города. Теперь, когда они полностью оправились от суровых испытаний, пользу они приносили достаточную. Правда, их сейчас часто занимал хаджими, который с того дня ни разу не появлялся. Моя часть учеников видела Хаджами в действии и, разумеется, понимали, насколько он силен. Но даже они не ожидали, что он сможет вызвать с небес всемогущий лазер. Им еще раз ярко напомнили о пропасти разницы в силах в сравнении с беловлосым парнем. Его сила уже на кофе других сражавшихся крайне радикально повлияла. Что уж говорить о тех учениках, кто вообще решил не сражаться, отсиживаться. Им будто глаза открыли новым откровением. Боевая группа, конечно же, рассказала домашней, о текущих способностях. Но когда те увидели воочию, на что он способен, то мнение его подавляющей ауре приобрело совсем иные очертания и бросил совершенно точно подтвержденными подробностями. Можно догадаться, какой фурор Хаджи Мийко вызвали у всех. ведь они, по факту, стали самой горячо обсуждаемой темой среди класса школьников. Другой темой для сплетен была Шидзуко. Казалось, с ней все в порядке, и она выполняла все порученные задачи. С другой стороны, она часто останавливалась посреди своей работы и смотрела вдаль. Все знали, что она тяжело переживает смерть Каори, но никто не знал, что им следует делать, чтобы утешить ее. Все слышали сказанное Хаджами тогда, что он каким-то чудом вернет Каори к жизни, Только никто из них не верил, что он способен был оживлять мертвых, так что большинству это не особо грело душу. Несколько учеников волновались, что он пожелает вернуть ее в виде куклы-нежити, как это сделала бы Эри. И так как это только навредит Шитзуку, некоторые ученики ему не шибко доверяли. К этим некоторым особенно хорошо относил себя Куки. Хаджими он всецело не доверял. Куки в принципе также был подавлен, ведь теперь Хаджими не только дважды его спас. Но и наблюдал, как Милт умирал на его глазах. Мало того, разница в силе между ними была очевидна уже сейчас. Все это в сочетании с тем фактом, что он все еще верил, что Хаджими каким-то образом обманул Каори, заставив его покинуть его, означало, что он сейчас малость недолюбливает Хаджими. При этом даже порой тугодобный Куки понимал, что направляет гнев не на того человека. И все же... Все же он все никак не перестал обижаться на Хаджими. Правда. Он был слишком неподатливым на мозги, чтобы осознавать, что его чувства преистекают из простой лишь ревности. Даже если бы он имел хоть малейшее понятие о происхождении своих чувств, он бы наверняка отказался поверить им, и тем самым самому себе. Вероятно, он просто переосмыслил бы все в соответствии со своей собственной перспективой правотой. Но стоило также принимать в расчет, что полное осмысление происходящего значило бы, что он вырос как личность, чего пока не происходило. Так или иначе, Кукишидзуку застряли где-то посередине пути, пытаясь справиться с навалившимся грузом чувств. Ретарживал слишком качком до мозга костей, чтобы его считали более менее надежным из их компаний в классе. Обычно на этом месте атмосфера перенимала Судзу и как-то сплочал их всех. Но дело в том, что она страдала сейчас не меньше Кукишидзуку. Любой бы с первого взгляда сказал бы, что улыбка через силу и что она все еще сама не своя. Предательство Эри причинило ей больше боли, чем кому-либо. В конце концов, Судзи искренне верила, что они были лучшими друзьями в течение многих лет. Новость, что ее только что использовали, чтобы Эри могла тем самым добраться ближе к Куке, резво опустил ее с небес на землю. Поскольку главных представителей учеников охватила такая жуткая хандра – разбор собственных чувств. Неудивительно, что у рядовых учеников настроение упало ниже Плинтусы. Друзья Хияма и Кон замкнулись в себе, а остальные стали подозревать друг друга. Неизвестно, кто из них является предателем, и многие позакрывались в своих комнатах, чтобы избегать любого контакта и, вместе с тем, опасности. Предательство Эрия имело далеко идущие за собой последствия, помимо непосредственной потери друга. Тем не менее, никто из них не подавался отчаянью. Множество студентов приняли за работы, как за возможность отвлечься от мыслительной деятельности, не задумываясь, кто прав, кто виноват. Главное, что усилия Айка и Юка направляли их и приостанавливали, если не от полного падения в бездну, то, по крайней мере, оставляя в значительно меньшем разочаровании. Айка бесспорно беспокоилась о Каури так же, как и все остальные. Если бы она могла, она была бы там, с Хаджами. Впрочем, сейчас она вполне понимала, что не пытались там сотворить, и знала, что с Тио Юи Юе Хаджами в ней не нуждался и не пропадет. Вот почему она дала предпочтение заботе о других учениках. Трудолюбивая по природе своей, она подходила к каждому ученику, выслушивала их невзгоды и пыталась приободрить. И даже если все стали подозревать друг друга, школьники безоговорочно доверяли Айка. Она по-своему их спасала. Юка, остальные охранники Айка были также постоянной опорой для многих учеников, особенно для тех, у кого газ запал сражаться. Сначала они держались так же, так что знали, что чувствуют другие. Без охраны Юки вполне возможно, что все небоевые профессии погибли бы. И поминай, как звали. Конечно, ученики, многие люди во дворце спрашивали Айка о том, что случилось наверху, у Божественной горы, но она отказывалась что-либо сообщать. Она понимала, что многие люди задаются вопросом, что случилось с церковью, но она также ясно понимала, что сейчас не время говорить об этом. Если люди поднимутся на гору сейчас, то это помешает работе Хаджами. Кроме того, ее мысли погружались во мрак всякий раз, когда она размышляла о том, что сделала. Ее заклинание могло быть более эффективным, чем она ожидала, но это не изменило того факта, что она была готова убить абсолютно всех. Таким образом, Айка решила, что признается во всех своих грехах, когда Хаджими и остальные вернутся. В конце концов, то, что она совершила, можно было по праву назвать преступлением. Действовала она, может, и достаточно расторопно, и в соответствии с ситуацией. И все же Айка перехватывала дыхание от ужаса. что и ученики подумают они, когда узнают, что она помогла Тио взорвать главный храм и всех внутри с потрохами. Она несла ответственность за гибель сотен жизней. Она сделала это потому, что устала от того, что эти люди относились к ее драгоценным ученикам, как к игральным пешкам. И она, конечно, не сожалела о расплате. Но убийство было убийство. Это ничем не покроешь. Возможно, и в будущем больше не быть для них учителем. Сейчас же она решила для себя принять удары судьбы такими, какие они по ней пройдутся. Сейчас же она решила для себя принять удары судьбы такими, какие они есть, не прячась и не убегая. По крайней мере, Давид и остальные выжили. Они использовали свое положение в качестве храмов рыцарей, чтобы запросить встречу Сайка после того, как ее впервые похитили. Однако Штар отклонил их просьбу, потому они пытались разыскать ее самостоятельно. устав от рыцарей, рыскающих вокруг, Эштаб приказал им вернуться в столицу, и перевел их в режим ожидания. Другими словами, он запретил им посещать собор. Их приказы на этой позиции фактически заключались в том, что они были заключены в церковной тюрьме в столице. И это причина, почему никто не видел их до вторжения. Никто не знал, почему им не промыли мозги и не превратили в Мариэта Кэри. Эйка подозревала, что их пощадили, раз они тоже пешки. Мок Ноэнд хотел оставить их в живых, чтобы наиграться вдоволь божественной шахматы. Только теперь эту ее догадку было уже не подтвердить. Как и большинство других, Давид и его рыцари помогали в реконструкции столицы, чтобы не слишком ломать голову о предстоящем будущем. Единственным способом сохранить спокойствие, что у них осталось, это избежать корня проблемы, бросаясь в первых рядах на работу. Даже оставшиеся рыцари королевства в настоящее время проходили проверку на прочность, но заодно, чтобы выяснить, кто будет капитаном каждого из отрядов. Новым командиром рыцарей стала женщина по имени Кузели Первоначально она принадлежала королевской гвардии и считалась личным телохранителем Лилианы. Ее заместители звали Нейта Камульт, и его повысили с прежней должности капитана третьего отряда. Они оба организовали тест, в котором каждый должен был сразиться против Куки, и так определить, кто годился для работы в качестве капитанов новой команды, а кто нет. Когда битвы подошли к концу, Куки вытер каплю пота с лба. «Спасибо за помощь, Кукисан. сан Куки повернулся и увидел, что Лилиана приветливо ему улыбается. «Да ладно, не вопрос. У тебя тем более куда больше хлопот, чем у меня. Ты едва спала последние несколько дней, Лили. Должно быть тяжело, тебе пришлось». Куки устал, улыбнулся, и Лилиана в ответ тоже перестала скрывать, насколько она устала. «Ведь что скрывать? Никто из них толком и не выспался. Хотя вот причина их бессонницы все-таки отличалась». Покой нам только снится. Сейчас мы прежде всего должны помочь пострадавшим, связаться с их семьями, отремонтировать разрушенные здания и дома, разыскать пропавших людей, отремонтировать стены и поставить новый заслон, отправить сообщение остальному королевству, реструктурировать армию. Все это нелегкая работа, но кто-то же должен. Но тем дело не поможешь. Матушка нам тоже помогает, так что все не так уж и плохо. По-настоящему страдают те люди. кто потерял близкие в бою, а также остался без крыши над головой. «Но ты так же!» Отец Лилианы, он же король, был у Витери превращен в зомби. Но Кухи такие подробности решил не упоминать, и попросту замолчал. Лили догадалась, что он чуть не ляпнул, и грустно ему улыбнулась. «Ничего, я в порядке», — ответила она, прежде чем сменить тему. «Как поживает Шидзуко?» Так же, как и раньше, она изо всех сил старается вести себя нормально, но когда ей нечем заняться, то начинает смотреть на гору. Коки посмотрел на Шидзуку, который сейчас что-то обсуждал с Кузели. Обе на самом деле были друг другу довольно близки, и, казалось, были поглощены беседой о том, как организовать новые рыцарские отряды. Когда бы ни происходило затишье в разговоре, взгляд Шидзука автоматически поднимался вверх, к Божественной горе. «Ждет их возвращения, не так ли?» «Да уж. Если честно, я не очень доверяю Нагума. Я бы предпочел, чтобы Шидзука больше не разговаривал с ним. Да вот...» Удивленная, Лилиана повернулась к Куке. Брови Куки нахмурились, и было ясно, что его чувства по этому поводу были все такими же сложными. Ревность, подозрение, страх, гордость, благодарность, ненависть и нетерпение боролись внутри него, что приводило к нечитаемому и смешанному во что-то нелепое выражению на лице. Не в состоянии что-либо добавить, Лилиана тоже посмотрел на гору. Погода стояла настолько идеальной, что трудно поверить, что столица была почти опустошена несколько дней назад. Казалось, будто над ними издевалась это чистое небо, и Лилиана сердито посмотрела на него. Именно тогда принцесса заметила несколько черных точек на небе. Она прищурилась, пытаясь приглядеться получше. Вскоре стало ясно, что эти точки увеличиваются, что-то падало прямо на них. В панике она кликнула Куки. Ку-Куки, сон! что это там? Похоже, что-то падает прямо на нас. М что вы? Опа! Ребята, всем приготовиться! Что-то сейчас на границе сверху! Куки просто за взволнованным взглядом Лилианы и поспешно выкрыл предупреждение, увидев спускающиеся черные точки. Возможно, это была какая-то вражеская атака. Шидзуко и остальные бросились туда, где встал Куки, стремясь выбраться из центра двора. Не успели они эвакуироваться, когда точки приземлились. Произошел ужасный грохот, и огромное облако пыли заполнило двор. Изнутри появились Хаджими, Юи, Ши и Тио.